Глава 122. Хината и Юки Решившись бросить вызов Юки, Хината ощутила странное давление. Она действовала по плану, предполагая, что остаётся незамеченной. «Как ты меня заметил?» «О! Не привет, а сразу вопрос! Как бездушно, Хината? «Заткнись! С какой стати, дети, наживка!» «Это с самого начала была ловушкой?» Он пожал плечами. «Разве не ясно?» Они стабилизировались и не годятся, как материал для повторного вызова. Юки улыбнулся, будто вопрос ничего не значил. «Ты сказал повторного вызова?» «Да. Знаешь ли, перед очередным вызовом приходится подождать, потому что он требует громадных затрат магической энергии. И нужно продолжать вызывать, пока не получишь приличную пешку. Дети тоже сгодятся. Только вот я не могу их больше использовать, потому что Римуруссан стабилизировал их». В результате мы не смогли выполнить заказ. Очень неудачно вышло. Он произнес эти слова так, будто пересказывая самую очевидную вещь в мире. Хотя его жесты и слова были выверены, чтобы успокоить собеседника, Хинати от них веяло подлинным ужасом. Ммм? То есть ты не знала? Если дети взрываются от нестабильной магической энергии, значит условия для повторного вызова соблюдены. Можно проделать еще один вызов. Вот почему даже неудавшиеся вызовы приносят некоторую пользу. «А, очень жаль, но даже популярный герой Масаюки в итоге оказался лишь мелочью». Слова донеслись будто бы издалека, но разъярили Хинату. «Ты, что такое человеческая жизнь, по-твоему?» Наверное, хотелось ей сказать. Хината не могла такого стерпеть. Юки несколько раз вызывал людей, чтобы выполнить заказ делового партнёра. «Юки, унитян, ты спас нас, разве нет?» В слезах спросила Элис. Аха, поняла наконец! Я сохранял вам жизнь лишь потому, что мог вас использовать!» «Ну, Элис, грустное лицо тут не поможет. Я убью вас, когда вы исчерпаете свою полезность. Другими словами, я сохраняю вам жизнь, пока вы мне полезны!» Сурово ответил Юки. Хладнокровная часть Хинаты пробудилась, подвигая её убить человека перед ней. Нельзя позволять ему жить. «Ублюдок, ты манипулировал не только мной, но и детьми!» «И где ещё одна девочка? Где Хлоя О'Белл? Ты с терпами детей?» – выкрикнула Хината. «Неудачно вышло выращивать жуков такая морока, и я заполучил мощную пешку. Потом…» «И когда твои чувства застыли, пока ты цеплялась за чувство отчаяния от того, что мать тебя бросила, выражение твоего лица было бесценно. Действительно, очень жаль». Я создал крайне рациональную, безжалостную Хинату с огромным трудом. А теперь ты всего лишь обычный человек с сильным чувством справедливости. Кстати, кто такая Хлоя О'Белл? От этих слов Хината разозлилась. Однако она успокоилась и подумала. Не похоже, что Юки лжёт, будто не знает, кто такая Хлоя О'Белл. «Что происходит?» — повторяла Хината, стерживая гнев. Краем глаза она видела заплаканную Элис. «Достаточно. Этому человеку нельзя больше позволять такие самодовольные речи», подумала Хината, вынимая меч из комплекта Светового Духа, сжатого в браслет. Тут же частички света заплясали вокруг неё. Когда танец прекратился, Хината оказалась во всеоружии. «Юки, во имя нашей прежней дружбы я даю тебе возможность раскаяться. Поклянись, что прямо сейчас ты принесёшь извинения, расскажешь о своих преступлениях и возместишь ущерб от них». «Ахах, почему?» «За что мне извиняться? Разве не таков закон джунглей в этом мире? Плохи те, кто слаб, кто оказывается обманутыми, так?» «Довольно с меня этой дряни!» Гнев Хинаты был подобен ревущему пламени, и её меж сверкая понёсся к Юки. Основным оружием этого нового снаряжения Святого Духа была катана. Прежде Хината использовала рапиру, способную ещё и рубить, но катана чуть толще её при минимальной разнице в весе. Разница в весе и инерции невелика, однако при использовании фехтовальных техник, управляться с катаной было легче, чем широким мечом. Боевые качества равны, катана может чуть получше. Новая броня Святого Духа была скопирована и проанализирована посредством способности владыки демонов, и теперь обладала лучшими качествами, чем прежде. Короче, Хината двигалась с ней, будто в ней родилась. Юки получил разрез на шее, уклонившись от сверкнувшего меча с клоунским выражением на лице. Красная линия. Выступила капелька крови. Прежнее выражение лица Юки ушло, однако его насмешливое отношение к врагу никуда не делось. Хи, как удивительно. Я думал, что увернусь полностью. Что случилось, Хината? За такое короткое время твоя сила выросла. Пока на тебе висел паразит, ты росла как обычный человек. Мог и солгать, но Юки открыл, что способен измерять силу целей, которых заразил паразитом. Это укладывалось в известное Хинати. Вопрос был, как близко Юки подобрался к тому, чтобы завладеть силой, известной как яйцо героя. Он грандмастер Ассоциации Свободы, конечно, его способности высоки. Он превосходит Искателя Приключений уровня С. Ранее, когда Святая Церковь сотрудничала с Ассоциацией Свободы, чтобы сообща победить злого дракона, Хинати довелось увидеть часть силы Юки. Без использования навыков он нанес смертельный удар злому дракону, просто за счет физической силы. Юки заявил, что его от природы крепкое тело – единственное, что он сохранил в этом мире. Верить этому опасно. Наверняка у него есть и другие скрытые способности. Потом, управляет ли им владыка демонов Казарим? Не похоже. Хотя было вполне возможно, что способность контроля он получил от владыки демонов Казарима. Хината решила выяснить их связь. Если им на самом деле управляет владыка демонов, известный как магический король, она хотела бы помочь. Она искренне надеялась, что им на самом деле управляют, поэтому Хината решила напоследок проверить это на всякий случай. Юки, тобой управляет Казарим или со мной сейчас говорит Владыка хаоса Казарим? В ответ Юки кивнул, злобная улыбка появилась на его лице. Э, Ха -ха -ха. это правда или нет? Я нет, мы и Казарим, шутка. «Ха-ха-ха! Поистине, ты очень интересна, Хината!» Юки продолжал хохотать, будто услышал что-то смешное. Его смех раздавался эхом. Даже хотя эта стойка была полна уязвимостей, она не собиралась атаковать. Она была ужасно искажена, и Хинате стало не по себе. Не отводя взгляда от смеющегося Юки, она подала Фридзу сигнал. Фридз тоже облачился в броню духа и был готов к бою. В ответ на сигнал Хинаты он переместился так, чтобы защитить детей. Дети тоже почувствовали, что Юки ведёт себя странно, и сгрудились вокруг Элис, защищая её. Даже хотя они не могли осознать всё происходящее, они отлично поняли, что их использовали. Хината была просто счастлива, что никто из них не разразился слезами или не попытался атаковать его. Ничто не показывало, что детям промыты мозги, и даже в таком случае Фриз бы разобрался с этим. Фриз прикрыл детей, Хината сосредоточилась на Юки. Внезапно тот перестал смеяться. «Эй, с чего ты взяла, будто та мелочь мне ровня?» С обычным, ничего не выражающим лицом спросил он Хинату, потом продолжил, не дожидаясь ответа. «Когда я был призван в этот мир, я странствовал в своём духовном теле, и тот червь приполз ко мне. Пока я находился в мире духов, он всё похвалялся передо мной. Я не запомнил его слов, мне было неинтересно. Кстати, если я правильно помню, то моя самопровозглашённая правая рука Кагали слилась с ним». Меня заинтересовала его способность, я собрал её. Он искренне желал служить мне, поэтому оставил ему жизнь. Он много чего знает, так что по-своему не бесполезен. Мисс Кагалия. Она заместитель главы Ассоциации Свободы. Красавица. Среди её предков были эльфы. Хината вспомнила, что позаботилась о ней, когда Кагали прибыла в этот мир. Она архимаг, стремящийся познать истину, и похваляется наибольшей огневой мощью в Ассоциации Свободы. Эту женщину, Кагали, Юки мог считать идеальной прислужницей. Она слилась с Казаримом, и не была подвергнута промыванию мозгов. Дело не просто в промывании мозгов и зондировании мыслей. Корни, которые пустил Юки, глубоко проникли в её психику. И ещё. Эти слова подтверждали, что между Юки и Казаримом действительно была связь. Он даже мог показать, что отнял способность у своего прислужника Казарима. То есть, это всё слова Юки. Хината решила, что он не лжёт. Даже учитывая обилие вариантов, лжи пользы немного. Это значит, что беспокоиться о сознании Юки и о том, чтобы привести его в нормальное состояние, бессмысленно. Юки всё так и задумал с самого начала, и все мы были частью его плана. «Вот как… Значит и доброе отношения, и добрая улыбка… Всё это и всё, что ты говорил, было только игрой…» «А, понял, теперь я понял. Дорогими словами, ты хотела помочь, полагая, будто мной управляет Казарим, так? Очень жаль. Это чушь. Управляю здесь я. Управляю только я. Юки ответил на вопрос Хинаты с совершенной издёвкой. Учитывая всё произошедшее, казалось, Юки нравится причинять ей страдания. Будто от удовольствия его губы сложились в холодную усмешку. Хината обрела яйцо героя, когда преодолела ложный обман после того, как распознала все нестыковки, приобретя способность «Верный Глаз». Даже с её помощью она не увидела лжи в словах Юки. Он просто излагал факты. «Говорить почти нечем, заключила Хината. «Юки, последний вопрос. Для чего тебе нужны эти вызовы? Почему ты манипулировал Клейманом и устроил восстание лордов орков, а потом развязал войну между церковью и Темпостом? Ты понимаешь, что Верк Мир в хаос? ха ха ха интересные вещи ты говоришь. Последнее, вот последнее да, всем вам конец. Ладно, я скажу, потому что мне это интересно только и всего. Какие еще причины для этого нужны? Я собираюсь полностью объединить мир. Ангелы, духи, демоны, я желаю править ими всеми. Но увы, возможно ли править миром с моими нынешними способностями? Вот почему мне следует работать усердно и упорно. Так Юки ответил на вопрос Хинаты. Он назвал это не завоеванием мира, а достижением совершенного господства. Юки желал получить абсолютную власть. Причина была ещё более дикой, чем думала Хината. Мировое господство. Это просто невозможно. Как здравый смысл не подсказал ему, что какими бы поразительными свойствами он не обладал, он не сможет властвовать над целым миром. Он безумец. Хината почувствовала, как зловещий холод пробирается по её спине. В глубине трепещущего сердца Хината понимала, что боится. Не из-за его силы или чего-то подобного. Скорее из-за серьёзности, с которой он заявил о своём ужасающем стремлении править миром. И тогда… Звуки шагов раздались в коридоре. Святая сущность, подобной которой Хината никогда не ощущала. Однако таинственная сущность казалась неестественной, так как не имела цвета и чувств и двигалась будто бесцельно. «А вот и она! К несчастью для тебя, Хината, исчез твой шанс на победу. В поединке ты бы могла меня победить. Как и ожидалось, ты не смогла победить меня. Это игра. Просто игра. Я хочу править миром, а мир не желает мне уступать. Ради своей победы я отдаю всего себя. Вам, ребята, тоже стоило бы отдать всех себя, чтобы остановить меня, да?» Вы пренебрегли этим, потому и проиграли. Как только Юки закончил речь, отворилась дверь, ведущая в коридор. И вошла девушка. Её длинные чёрные волосы были собраны на затылке. Она была одета в лёгкое снаряжение, полностью чёрное. Более компактная версия святой бронехинаты, совершенно не стесняющая движений. Очень красивое лицо. Рука её была на мече, висящем ниже талии. Степенно девушка вошла внутрь. Это и был истинный герой. Сильнейший. Её глаза не имели блеска, покрытые чёрной тьмой. Всё её тело излучало ауру священной неприкосновенности. Мощнейшая аура начала подавлять Хинату и детей. Юки вовсе не нуждался в уловках. Не было нужды манипулировать детьми. Просто его боевые способности многократно превосходили способности Хинаты. Вот и вся ловушка. Это... герой? «Почему герой здесь?» – пробормотал Фриз за спиной Хинаты. Юки радостно ответил. «А, Клеймон все-таки смог принести пользу! Я хотел, чтобы он пробудился как истинный владыка демонов, будучи моей пешкой, но у меня уже был Казарим. Вместо этого я велел ему собрать всех владык демонов. Таким образом, Румина, сохранявшую спящего героя, не оказалась рядом. Наверное, тебе известно». Известно ли тебе, что Румина, управлявшая героем, и есть настоящий правитель Святой Церкви Рубериоса? Я решил забрать её у Руминос, чтобы использовать её эффективно. Благодаря всем вашим усилиям, я получил полный контроль над героем. Надеюсь, мне получить такую власть невозможно, чтобы вы знали. Вы беспокоились напрасно. Но нужно сказать, что за вашими трепыханиями было забавно наблюдать. Хината снова поняла, что он не лжёт, и мир вокруг неё будто исчез. То есть Юки только что сказал, что истинный глава церкви – владыка демонов Руминос. Если так, то столица Священной Империи Рубериос находится под властью владыки демонов. Неудивительно, почему Священной Империи Рубериос было неестественное ощущение присутствия монстров. Так что система власти, установленная сотни тысяч лет назад, учение церкви – всё это было ложью. Это значит, меня использовал не только Юки, но и владыка демонов. Но Хинатой дело не ограничилось. Всех, кто принадлежал к священной империи Рубериос и Западной Святой Церкви, тоже использовали. Юки продолжил обращаться к Хинате, объятый отчаянием. «Сделай одолжение, подумай секунду, Хината. Не присоединишься ли ты ко мне? Кажется, ты обрела яйцо героя и даже сумела его пробудить. Я всегда рад прибавлению в наших силах. Учитывая, что мы из одной страны, я даже дам тебе какую-нибудь должность. Что скажешь?» «Не смей!» «Ублюдкам вроде тебя не должно быть пощады. Здесь и сейчас я покараю тебя за твои грехи!» Отвергнув предложение Юки, она плотнее взялась за меч. Однако, вопреки своему решительному заявлению, она послала Фрицу сигнал отступать. Всё вышло куда хуже, чем можно было представить. Хината вступит в бой, а Фриц сможет воспользоваться путем к отступлению, неважно какой ценой. Противник был гораздо сильнее их, и это было лучшее, что она смогла придумать. Не скажу, что ждал другого ответа. «А теперь я ведь уже довольно долго говорю, правда?» «Ну, ты знаешь, рассказал о том, что происходит за кулисами, когда ко мне подступили ко главному злодею. Всегда хотел это испытать, было чудесно и весело. А теперь главному злодею, который всё рассказал, полагается проиграть?» «Гадаешь, поднял ли я флаг, готов ли к бою?» «Я приготовил и поднял роскошный флаг, так что как следует постарайся меня победить». Вдруг у тебя получится проводиться героем и разбить нас? То были последние слова, которыми обменялись Хината и Юки, а потом грянул бой.